Глава третья. Я вместе с зажатой в руках одежды сползала все ниже, ниже и ниже, пока не уткнулась в голые лодыжки. Вот черт, так у меня в руках была не рубашка. Я стянулась с него штаны, закрыла глаза. Как хорошо, что никто не видит. Какое счастье, что я не на земле, не в Диснейленде. Я представила себе это чудесное зрелище со стороны. Парящий в воздухе мужчина в одной рубашке, абсолютно голый ниже пояса и застрявшая у него в районе ступней женщина. Отличный обзор, отличное фото и звезда новостей. Родители в шоке, сотрудники повеселятся, а Евгений Яныч... Брр, даже думать не хочу об этом. а Меня унесло наверх. Сильные руки схватили за плечи и резко подняли. «Кстати, вместе со штанами, потому что я в ужасе продолжала их сжимать». Фу, выдохнула я и, наконец, выпустила из рук злополученные штаны, обхватив мужчину за талию. Когда давление воздуха ослабло, я подняла голову и увидела еле сдерживающего смех Феликса. «А ты, оказывается, умеешь смеяться!» Выдавила я, и вдруг сама не выдержала и расхохоталась. Все было так нелепо и, тем не менее, весело. Казалось, что мне снова три года, и мы с соседским мальчишкой, сбежав от родителей, и без разрешения пошли в парк аттракционов. Сделала то, чего никогда не делала. Я больше не пыталась оттолкнуть Феликса. Но скидала из стороны в сторону, вверх, вниз, влево, вправо. Странные зигзагообразные горки то подбрасывали вверх к облакам, то со скоростью светом чали вниз. Коснувшись верхушек деревьев, в спиралью уносили к солнцу. Я ни о чем больше не думала. Ничего не контролировала. Впервые в жизни я так смеялась. Легко, беззаботно. Пришелец больше не раздражал и не смущал. Да и не относилась я к нему теперь как к пришельцу. Ни пришелец, ни мужчина, ни дедушка. Просто соседский мальчишка, до да боли знакомый. Друг, с которым съела пуд соли. Единственный в мире, кто смог заставить меня расслабиться. Порядочно помотав между небом и землей, горка выплюнула нас на лужайку. Приземлилась мягко, словно земля была пухом. Хм, земля пухом. Смешно. Сегодня очень хороший день. На небе много облаков, светит солнце. Во всем этом великолепии есть, но очень маленькая ложка дегтя. Куча вопросов и ни одного ответа. «Где я? Кто я?» «Умница моя разумница! А стоит ли забивать голову ненужными в данный момент вещами? Наслаждаясь этим моментом, словно он вся твоя жизнь!» Что-то белое и большое загородило небо. Пятно приобрело очертания. Голова в капюшоне и... Я со стоном закрыла глаза. «Вот блин! Надо же такому случиться, когда я уже почти поверила в существование другого мира». А нет, пришел доктор и в один микстер все надежды. Не открывая глаз, быстро пробежалась пальцами по траве, нащупав руку Феликса, судорожно ее схватила. Слава богу, я в этом дурдоме не одна. Она восхитительная! раздался удивленный мужской голос. Да, надо признать, на приветствие врача абсолютно не похоже. Она восхитительная, а я прозрачный, что ли? С усмешкой в голосе поинтересовался Феликс. Я тоже удивилась такому радушию и чуть приоткрыла глаза, но вставать пока не торопилась. Получается, эти двое знают друг друга, а еще парень в белом не врач. Сразу две хорошие новости, хотя насчет первой не уверена. Феликс него поднялся и отошел, не подал руки, да что там, даже не посмотрел в мою сторону, типа валяется там кто-то на земле, чур я не знаю. Глядя на этого флегматика, кажется, будто я его сюда затянула, а не наоборот. Да, прав был Оскар Уайлд. Есть что-то положительно скотское в спокойном характере мужчин. Как же это бесит, просто кошмар. Новый незнакомец откинул с головы капюшон и протянул мне руку. Я помедлила. Стоит ли давать свою этому экстравагантному аборигену? Прищурившись спилась взглядом в объект. В последнее время у меня появилась дурная привычка откровенно рассматривать мужчин. Вот у этого прямой нос, высокие скулы, красивые чувственные губы и волевой подбородок. Его не портил даже пурпурный ежик на голове. Черные глаза метнули на меня из-под темных бровей подозрительный взгляд. Да, к такому доктору я бы сама записалась. Феликс вдруг вспомнил обо мне и, судя по всему, решил, что хватит мне валяться на траве. Наклонился, просунул руку мне под спину и легко подняв, поставил на ноги. Незнакомец в облегающем костюме Робин Гуда непонятно только почему белого цвета. Подошел к Феликсу и, положив ему руку на плечо, сказал. «Добро пожаловать, седьмой». Думал, ты обессилил и потерялся. Двухметровый Феликс рядом с лесным человеком выглядел уже не таким высоким. Звать их буду пока человеками и мужиками. Внешне, во всяком случае, они похожи. Титан в белом выше Феликса сантиметров эдак на двадцать пять. Прямо-таки страна гулливеров. Но симпатичных. Однозначно хороший генофонд. На земле не так часто встречаются красивые мужчины. «Я не терялся. Просто не кстати нашелся». Голос Феликса звучал ровно, но казалось, что он не очень рад тому, что нас нашли. Он развернулся лицом к Рубингуду, задвигая меня за свою спину. — Поверь, первый не ждал тебя. — Не волнуйся, — ментально успокоил он меня. — Это мой брат. — Так они братья? Первый, седьмой, значит, их не менее семи братьев, а может и более. Становится все интереснее. — Так вот, как выглядит проблема, что тебя задержала. Он наклонился, всматриваясь. Для этого великану пришлось согнуться в три погибели и заглянул за спину брата. «Ты кто?» «Первый, а значит старший брат, явно обращался ко мне. На старшего он не тянул. Какой-то несерьезный тип с крашенными волосами». «Это его природный цвет», — кинули мысли мне в голову. «Опять он в моей голове, как у себя дома!» Я нахмурилась, показывая свое недовольство. «Ты как сюда попала?» Продолжал первый. «И до да чего любопытный народ шастает тут по лесу?» «Уважаемый!» Начала была я, но ему не понравилось обращение, он перебил, подняв руку. «Кай!» «Уважаемый Кай!» Повторилась я. «Не поверите!» Я выглянула из-за спины и приветливо улыбнулась. «Я тоже очень хочу узнать, как сюда попала. Я искренне хотела знать хоть что-то о происходящем. Может, вот он, шанс все узнать. «Кстати!» Я слегка толкнула в бок своего усердного телохранителя. «Может, ты нам и объяснишь, кто я и что-то делаю?» «Да, седьмой, что ты с ней сделал?» «Я с ней ничего не делал. Она сама захотела это сделать». «Верно же, маленький котенок». Усмехнувшись, Феликс погладил меня по голове. «Заблудилась его вселенной?» Не дожидаясь моего ответа, повернулся к брату. «Лично тебе не стоит опасаться заблудившегося котенка». «Вот редиска, нехороший человек! Это он мстит мне так? Какой еще к черту котенок?» «Назвал меня домашним питомцем только лишь потому, что я не признала в нем мужчину?» Я недовольно фыркнула. «Какой мелочный тип!» «О, оно издает милые звуки! Котенок, говоришь?» Кайр смеялся. «Так это сувенир с земли?» «Слушай, седьмой, есть с ней что-то странное, мне ведь ни одному это кажется!» «Внешне энергетическое несоответствие!» «Ты не сможешь это понять. Не твой профиль», — резко обрубил вопросы Феликс. «Как знать, седьмой, как знать? Как ты смог протащить свою женщину через врата небесного спокойствия?» «Врата небесного спокойствия выразили беспокойство». «Мама, дорогая, разговор двух сумасшедших. Откровенная ерунда, совершенно непонятная. Людей вокруг меня становится больше, а обстоятельства все запутаннее». Феликс отвечает в привычной для него манере. Кратко и непонятно. Во всяком случае, мне. Вряд ли так просто будет узнать, что со мной произошло. И того, что имеем. Братьев Семера, пока Семера. Есть мама, особо влиятельная и очень богатая. Про отца пока ничего не известно. Старшего брата зовут Кай. Все мы разговариваем на понятном друг другу языке. Одно из двух. Или они владеют русским, или есть второй вариант, пока мне не ясный. «Ну какого черта? Я – женщина Феликса. Мы друг друга пару часов знаем, и на тебе! Меня уже присвоили, даже не спросив моего мнения. Кстати, что влечет за собой это звание? Рабство? Вряд ли. Не то чтобы Феликс был со мной особо любезен, но и не третировал. Думаю, не стоит в чужом мире отнекиваться от такого предложения. Лучше иметь крышу до выяснения всех обстоятельств». Подсказки от Феликса я не дождалась. Да до и до этого по его лесу ничего нельзя было прочесть так что я разумно промолчала и затаилась за спиной. Моя интуиция сочла Феликса своим в доску парнем. Его странные зеленые глаза перестали настораживать, а молчание и флегматичность раздражать. Во всяком случае, в данный момент не раздражает. Поэтому руки уверенно вцепились в рубашку. Пропадать так вместе? Мало ли что учудит старший брат. Не стоит скидываться со счетов, что они сверхчеловеки. Кай недолго терпел игру в прятки. Резко отодвинув брата и с любопытством уставился на меня, словно я заморская диковинка. Да, в силе ему не занимать. Я сначала улыбнулась, однако тут же передумала и сжала губы. Совершенно не хотелось чувствовать себя, как на него ничьем рынке, чтобы дать возможность покупателю оценить твои идеальные зубы. Мерзко как-то. Феликс не делал больше никаких попыток оградить меня. Стоял, молча наблюдая за нами. Похоже, со старшим братом шутки плохи. Взгляд Кая медленно поднимался с моих ног, немного задержался в области живота, словно пытался разглядеть меня изнутри, и, наконец, встретился с моим. Почему у него такой странный взгляд? Он не смотрел на меня глазами мужчины. Это не был взгляд охотника на добычу, да и я не была сексуальным объектом для изучения. Его затопленные чернотой глаза прожигали меня насквозь. Я невольно передернула плечами и с силой сжала кулаки. Кай заметил сопротивление и улыбнулся. Его лицо тут же преобразилось, вернулось очарование очарования Ловеласа. «Странная особа. Ну что ж, давай знакомиться ближе. Я Кай, первый из семерых братьев Фэла, сказал Ловелас, протягивая руку. Я глубоко вздохнул, соображая, что делать. «Не люблю жать руки незнакомым людям. Хотя не так. Я, в принципе, против телесных контактов, за редким исключением». Не дождавшись ответа, Кай продолжил сверлить меня черными глазами, в которых читалась откровенная усмешка. «Поразительно! Ты свалилась с неба практически мне в руки. Может, это значит, что у нас что-то произойдет?» «Если что и произойдет, к тебе это отношение не имеет». И на мое плечо легла ладонь. От этого прикосновения я совсем не вздрогнула и не возмутилась. Приятное покалывание в кончиках пальцев заставило рожать кулаки. «Какого дьявола мужик в белом так меня напрягает? И в чужом мире не могу позволить давить на меня даже взглядом!» Проявление слабости вынудило разозлиться на себя, но вслух я произнесла вполне любезные слова. «Приятно познакомиться». Алиса Ярославовна Корницкая, главный редактор телеканала, и вдруг замолчала. «Какого лешего я несу? Я что, в депутатской тусовке или на очередной презентации? Кому тут какое дело, кто я и чем занимаюсь?» Я откашлялась. «Кстати, мое появление здесь всего лишь случайность. Кажется, мир очень тесен, что для меня тоже неожиданно». Чтобы избежать рукопожатия, я сложила обе руки на груди. «Случайные встречи тоже планируют. Не так ли первый?» «Интересная традиция — называть друг друга числами». Феликс вновь встал между нами. Лесной брат сделал вид, что не расслышал. Фел, я, конечно, удивлен. Как ты смог вернуться при твоих-то мизерных запасах энергии без чьей-либо помощи?» Кай закинул голову, намекая на небесные силы. «Да чего же повезло вам, Алиса Ярославовна Корницкая, попасть в другой мир? Как вы сказали, кто вы?» «А, главный редактор телеканала. Что это такое?» На мики его губы сжались, и поток сарказма приостановился. «Это что-то из разряда информационного вещания?» Расплылся он в довольной улыбке. «Типа того», — кивнула я. «Какой просвещенный намерянин!» «Надо же, такая новость!» Кай покачал головой и щелкнул пальцами, словно его осенило. «Сенсационная новость во Вселенной! Самый главный редактор с планеты Земля в заложниках!» «Я заложница? Так вот, что я здесь делаю!» «Такая чудовищная версия совершенно не приходила мне в голову!» Пальцы пронзила колющая боль. Пришлось сжать их до хруста, чтобы унять ее. «Если я заложница, то что они хотят взамен?» «Не пари чушь!» — оборвал его Феликс. «Действительно, седьмой, я не совсем точно выразился!» Расмеялся Кай. «Хм, и чего тут веселого? Странный юморок». «Никакая она не заложница. Алиса Ярославовна Корницкая, ты ведь добровольно сюда явилась. Кстати, котенок, тебя обязательно так длинно называть нужно. Негодяй, пользуется моим неведением, еще и издевается надо мной, пытается совсем меня запутать. Или нет, старается что-то выведать у меня. То, что ему тоже неизвестно». «Не знал, что ты отлично разбираешься не только в биологии, но и в журналистике». Эффектный заголовок. «Алиса воспользуется твоим советом, когда вернется на Землю». В голосе Феликса не чувствовалось сарказма. «Он так уверенно заявил о том, что я вернусь. Я прямо-таки поверила в это сама. По большому счету, я и не сомневалась в своем возвращении, иначе не бродила бы с такой легкостью по чужой планете с новоявленным знакомым». Если не можешь изменить обстоятельства, подожди, когда обстоятельства изменятся сами. Кай в одном прав, я в заложниках обстоятельств. Ну что ж, подождем удобного случая и прояснения обстоятельств. Мотивы поведения Кая пока мне не ясны, но понятно одно: он пытается вывести меня из равновесия. Но зачем? Насолить младшему брату? Но это весьма сомнительная версия. Высокоразвитая цивилизация, путешествующая во Вселенной, владеющая телепатией, вряд ли так мелочно. Зачем он появился здесь? Что ему нужно? В том, что ему однозначно что-то нужно от меня, я не сомневалась. Почему мы застряли и не уходим? Могли бы продолжить свою игру в парке развлечений, но, по всей видимости, ситуация требовала окончательного разрешения, поэтому Феликс не спешил забрать меня и свалить отбраться. Кайт ломил ветку у раскидистого дерева, похожего на Иву, и протянул мне зеленый прутик, почти без листьев. По легенде, ветка Анимуса расцветает только в женских руках. Он мило улыбнулся, и его брови слегка приподнялись, придавая красивому лицу некую обворожительность. И самое интересное, что цвет лепестков отражает состояние женской души. Его протянутая рука натолкнула на мысль, что он ищет повод вновь прикоснуться ко мне: Неужто у меня паранойя? Пальцы только отпустила. Концентрация непонятной силы настораживает и немного пугает. Уж лучше бы их сводило от старческого артрита, чем от ощущения распирающей силы. Я потерла ладошки, прогоняя последних ежиков. «Восхитительно!» Протянула руку и постаралась держать саркастический смешок. «Кай, вы такой романтик!» «Убери руки!» Раздался ментальный приказ в моей голове. «А он и так может! То, что он хозяйничает у меня в голове, по-прежнему раздражает! Вот дьявол тебя побери!» Улыбка растеклась по моему лицу. «Зачем так пугать?» «Надеюсь, глаза меня не выдавали!» Я начинала злиться. «Если я сейчас не возьму эту ветку, то мы застрянем здесь с твоим братцем Каем, проворчала я. Моя рука повисла в воздухе, следуя приказу. «И хуже того, мое тело, будь-то мне, не принадлежало!» «Слушается тут всех подряд!» Вслед за ментальным приказом явился и сам хозяин голоса. Ментально. «Вам никогда не приходила в голову другая голова?» «Это действительно пугает!» «Я тут же поставила себе диагноз диссоциативный синдром». «Стоять всем диагнозы – это еще одна моя привычка!» В детстве мама подсовывала книжки со сказками, а я частенько стаскивала с полок медицинскую литературу. Этого добра было валом в папином кабинете. К тому же разговоры родителей были в основном о болячках. Со временем я стала подключаться к медицинским дебатам со своими версиями. Например, в сказке про чудовище красавице я поставила диагноз токгольский синдром. Очевидно же, что жертва насилия начинает сочувствовать и жалеть агрессора. Расстроенная мама перестала приносить из библиотеки сказки – а воодушевленный моим гением отец сам занялся моим образованием. Но папу я тоже разочаровала, отказавшись поступать в медицинский. Голова в моей голове предупреждающе сощурила зеленые глаза. До чего странное ощущение, словно третьим глазом видишь собственный мозг. Ох, да и ладно. Хватит мне угрожать. Не даю ему свою руку, не даю. Как будто у меня руку и сердце в придачу просят. Такие предостережения. Не отсохни же моя рука, в конце концов. В жизни никогда никого не слушалась, всегда делала, как считала нужным. Правда, ветку не стало хватать, а уж тем более дотрагиваться до кая. Лишь едва коснулась кончика зеленого прутика. Межлистьев стремительно начали набухать почки, потом лопнули, и выпускали лепестки цветов. Всего лишь за несколько секунд ветку усыпали белые цветы магнолии. Волшебство да и только! Вряд ли от моего прикосновения!» «Ой, кудесник, местный чародей! Решил меня удивить, впечатлить! Самое время захлопать и крикнуть «Браво!» Первый обладает способностью Хемо!» Сзади меня раздался голос Феликса, и уже не ментальный. Затылком почувствовала легкий ветерок, который стрипал мои волосы. Неужели это возмущенное дыхание Феликса? Ха-ха! Мой новый инопланетный друг оживился и решил пообщаться с нами. «Хемо? Это еще кто?» Мои губы по-прежнему были сжаты, но улыбались. Хемо-хемо. Ассоциация с химией и только. Но в этом мире может означать совершенно другое. Хотя слишком много у нас одинаковых названий. Цветок этот, например. Так и есть. Вслух подтвердил мою догадку Феликс. Он как гидропоник. Из любой частицы может вырастить или слона, или арбуз. Он объяснял земными терминами, так что понять мог и ребенок. Комментатор продолжал невозмутимо стоять подаль, явно предпочитая не вмешиваться, разве что словесно. «Как по мне, так лучше бы вы арбуз вырастили!» С легким упреком обратилась я к Каю. «Мы разделили бы с вами пищу и стали ближе». «Насколько ближе?» Кай резко наклонился ко мне, но не застал меня врасплох. Я успела сделать пару шагов назад. «Настолько, насколько позволил бы мой мужчина!» «Черт бы побрал этого мужчину, который изображает из себя зрителя, стоявшего в первом ряду!» «Когда же этот лесник от меня отстанет?» «Ух ты какая умная! Я смотрю, эту женщину не удивишь!» С сожалением произнес Кай, почесывая затылок. «Конечно же, ты ее не удивишь!» Нехотя подтвердил Феликс. «Она даже спит с умным видом!» «Если она спит, значит, еще земной человек!» Покачал головой Кай. «Ты думаешь, сможешь ее здесь защитить?» «Сомневаюсь!» «Седьмой, не могу поверить, что ты это сделал!» «Ты мой брат!» Неужели так поглупел на земле?» Ни то спросил, ни то констатировал расстроенный Кай. На миг мне стало жалко бедного Феликса, которого отчитывали как ребенка. Всего лишь на миг. Дурацкое чувство жалости улетучилось, как только мой рубаха парень заговорил. «То, что ты видишь, не всегда то, что есть на самом деле». Рука легла мне на плечо, и предательские мурашки пробежались от шеи до кончиков пальцев. «Если я стою рядом с ней, это не означает, что я защищаю ее». О, как же наскучили эти милые братишки!» «А кого тогда, меня?» Неожиданно удивился Кай. «Ничего не понимаю». «Еще бы ты понимал! Конечно, он имеет в виду меня. Да, мой любезный спутник?» «Хм, нашли маленькую такую угрозу для большого другого мира». «Ты можешь не успеть», — проговорил Феликс, медленно наслаждаясь своей липовой угрозой, и добавил, «не успеть понять». Нависла гнетущая тишина. Зачем он так пугает своего брата? Как тут все сложно. Ты же понимаешь, ее не касаются и не ограничивают наши законы. Феликс шагнул к брату и выхватил ветку с магнолиями. Она об этом знает. Чудолесник покачал головой, затем натянул капюшон и отвернулся. Не знаю, чем ты руководствовался, но логику я исключаю сразу. Так что разбирайся с доянами сам. Кай створился в зарослях и выслал на дух дерева. Так всегда и было. Тихо произнес Феликс вслед. «Кстати, к твоему сведению, у меня шестеро братьев». «Да поняла я уже, что семья у тебя многодетная». Больше решила ничего не говорить. Привыкла, что мной запугивают сотрудников, как грозным начальником. Гроза так гроза. А еще не люблю встревать в семейные разборки. Деревья росли так близко друг от друга, что приходилось обходить каждый ствол. Надо же умудриться посадить деревья чистоколом». Как местному ландшафтному дизайнеру пришла такая глупость в голову? Я отодвинула толстую ветку, пробираясь вперед, и обомлила от увиденного. Лесные трущобы резко закончились. Перед нами раскинулось сиреневое море, уходящее за горизонт плавными волнами. То есть это было не совсем море, море цветов. Нежно-сиреневые ландыши обивали голые ступни. Опустившись на колени, я провела ладонью по колокольчикам, вдыхая сладкий лесной аромат. Какая красота! «Беру свои слова назад. Браво, ландшафтный дизайнер!» «Единственное желание — нырнуть в Ландышевое море, что я и сделала». Легла на мягкий ковер, раскинув руки в стороны. Взгляд уперся в статую мужика. «Отойди в сторонку! За твоими широкими плечами небо не видать!» После такого комплимента Феликс постоял еще с минуту, а потом молча лег рядом. «Я хотела было возмутиться. Да ладно, пусть валяется!» «Небо там!» Указательный палец под делом и подбородок резко вздернул его вверх. Ты посмотри, какой умник! Сама знаю, где небо, а где земля. Хорошо, что успел убрать руку, а то не пожалела бы, откусила бы палец. Так, все. Я вздохнула полной грудью и расслабилась. Нет, я не позволю ему испортить великолепное впечатление от такой красоты. Хотя, надо признать, небо тут совсем чужое. Не голубое, а бледно-розовое в просветах кучевых облаков. Даже облака не белые, а молочные. Но все равно красиво. Закрыла глаза и окунулась в мир своих ощущений. Пальцы перебирали маслянисто-бархатистые лепестки. Легкий ветерок колыхал полевые цветы, создавая музыку ландышевого перезвона. Ванильные ландыши. Ну что ж, видимо, и такое бывает. Чистый ванильный аромат щекотал ноздри, а лепестки щекотали босые ступни. Как приятно. В своей обыденной жизни я этого не замечала. Вечно куда-то торопилась, сбежала. Все вокруг кружилось и кипело, как в пчелином улье. Я не ходила в детский сад, потому что еле успевала посещать кружки для юных талантов, коих у меня была масса. Мама металась между работой и моими кружками. Я хотела изучить все. Хочу все знать, это про меня. В школе увлеклась еще и спортом. Но после побед на юношеских олимпиадах, научных и спортивных, бросала свои увлечения и находила новые. Мне хотелось расти вширь, а не вверх. Начальство меня обожало только за то, что я никогда не уходила в отпуск. Еще бы, самый надежный и стабильный работник. Правда, за это же меня недолюбливали сотрудники. Руководитель, который никогда не болеет, не уходит в отпуск. Хуже не придумаешь. Еще и выходные контролируют дежурных. Да, им не позавидуешь. В моем жизненном расписании нет отпуска, потому что это скучно. Скучно бродить по незнакомым местам, встречать незнакомых людей. Хотя в детстве и юности я любила слушать бабушкины истории. Дневник ее путешествий был, если не кругосветным, то о большей части мира – Европа, Америка, Россия, то бишь СССР. Иногда казалось, что эти два ученых, она и дедушка, сто лет путешествовали по всем научным лабораториям и странам. Как им это удавалось за железным занавесом? С тех пор, как интернет стал доступен, я изучила все красоты мира. До чего классная штука, панорамное видео 3D-формата. Окунув ноги в Черное море, могу виртуально путешествовать, не бросая работу, и быть рядом со своей семьей, родителями и бабушкой. Сегодня впервые я, так сказать, забила на все. И на всех. Надо признать, что не по своей воле. Так необычно для меня. Больше всего в этом мире удивляет странный мужчина рядом. Безразличный, словно призрак с холодным лицом. И одновременно близкий, даже в какой-то степени родной, что ли. Ощущение присутствия бабули – Определенная какая-то связь между ними есть. А еще это чувство дежавю. Знаю я его и все. А вот откуда этого я не знаю? Где, где я видел эти зеленые глаза?» Дернула головой и сильнее зажмурилась, отгоняя наваждение. Кстати, когда его лицо приближалось ко мне, глаза моментально темнели. У обычного мужчины это признак желания, а вот у необычного... Феликс словно переключал тумблер. Щелчок, и вот он уже рентгенит мой мозг. Нет, нет, нельзя даже об этом думать. Этот демон сидит у меня в голове и все читает. Проклятие! Что поделать, если он единственный, кто сейчас рядом, единственный почти адекватный. Во всяком случае, ничем не угрожает моему существованию, пока. Так что я не должна на него злиться, хотя очень очень этого хочу. Бесит. Затащил меня к черту на куличики и выгуливает как домашнего питомца. Одного не пойму. Никогда в жизни не чувствовала себя лучше, чем сейчас. Так легко и свободно, беззаботно. Чувствую себя ребенком даже больше, чем в детстве. В памяти всплыла моя детская комната. Она сильно отличалась от комнат сверстников. В ней никогда не было игрушек. От пола до потолка все четыре стены забиты книгами, а посередине круглая кровать. Родители смирились, что сплю я по три часа в сутки. Ребенком я был спокойным, потому на всю ночь была предоставлена самой себе. После первых слов мама-папа я выучила алфавит и начала читать раньше, чем ходить. Со временем таких детей, как я, стали называть индиго. Определили их отличительные особенности, но они больше надуманные, чем конструктивные. Во-первых, бред чистой воды про телепатию и воспоминания прошлой жизни. Хотя, когда сейчас я думаю о своих дежавю, это не кажется таким уж бредом. Во-вторых, сильное желание сделать мир лучше есть не только у детей индиго. Как и уверенность в себе, которая позволяет не теряться вот в таких вот форс-мажорных ситуациях. Так что я как бы индиго, но сама в них не верю. Все это красивый миф. А на самом деле есть дети-вундеркинды. Есть дети-гениальные аутисты, как Моцарт и Дарвин. О, куда меня занесло? Я не аутист, и осознаю, что быть вундеркиндом в нашем обществе слишком сложно. Особенно тому, кто хочет обычной человеческой жизни. Однажды ночью мне вдруг надоело читать, и я, взяв папин бинокль, вышла во двор. К земле приближалась комета, а мы с папой никак не могли ее разглядеть. Решила, что если сегодня повезет, то потом разбужу отца. Во дворе мешали деревья. Незадача, ведь отец обычно сажал к себе на плечо. Выскочила на улицу, и, уткнувшись, в бинокль прошла пару кварталов. Комету не увидела, но попала в парк. Родители в тот день как раз водили меня туда. К нам приехал чешский лунопарк. Мне было уже три года, и я ощущала себя жутко взрослой и ой, какой начитанной всезнайкой. Фиска смех детей казался странным, что они нашли в этих примитивных аттракционах. Но ночью парк оказался завораживающим и таинственным. Каким бы я ни была вундеркиндом, все равно оставалась ребенком, который верил в чудеса. Странно, но ворота были открыты, а мигающий красочный свет манил внутрь. Я подошла к французской карусели с каретами и лошадьми, та сразу ожила и медленно закружилась. «Алиса, хочешь покататься на карусели?» Ко мне подошел высокий мужчина в черном фраке и цилиндре. Какой интересный дяденька, похож на волшебника. Хотя волшебников в реальной жизни не существует, но практическую физику легко превратить в практическую магию. «Выбирай самую красивую карету». Волшебник наклонился, и его добрые зеленые глаза сверкнули в темноте. Он не охранник, у них точно нет таких цилиндров, и глаза не сверкают. Может он сотрудник парка, которому не спится ночью? А блеск глаз спешу на отражении лунного света. Дядя, а откуда вы меня знаете? Я единственный, кто тебя знает. Да прям единственный. У меня мама и папа и бабуля. Ой, и все папины-мамины-друзья. Короче, известна я многим. Дяденька в цилиндре широко улыбнулся, а чего стало как-то не по себе. Такая недобрая улыбочка, а широкая ухмылочка. «Ой, темнит что-то, мужик в черном. Слишком загадочный ночной незнакомец». «Тебе не страшно одной гулять ночью?» — поинтересовался он и присел рядом на корточки. «А вот тут обычные девочки должны начать волноваться. Но не я». «Если вы меня так хорошо знаете, то должны понимать, что я бесстрашная». Фыркнула я и для убедительности вставила руки в бока. «Во какая я!» Сейчас смотрю на эту малышку со стороны и удивляюсь. «Да чего глупая была!» Начиталась научной литературы и сказок, и пошлепал по ночному городу гулять, как по обсерватории. Если бы хоть пару книг прочитала криминальной хроники, в голову ни за что не пришло бы выйти ночью из дома. «Знаю, что ты смелая, но все же не гуляй одна, пока маленькая. Сначала вырасти, научись себя защищать». «Да, я как-то об этом не подумала, защищать. А ведь точно мне нужна защита от внешнего мира». «Дяди ведь могут оказаться не такие любезные, как этот». С того момента я решила, что буду заниматься боевыми искусствами, а потом выбрала джиу-джитсу. Мама была в шоке, папа в восторге, а бабуля сказала, что с таким ангелом-хранителем мне никакие джиу и даже джицы не нужны. Но тут я с ней не согласилась. Бабуля живет в своем астральном мире с живым дедушкой и ангелами. Мы с родителями с ней не спорим». «Алиса, так хочешь покататься?» Ночной повелитель парка махнул рукой в сторону французской карусели. Тогда меня не удивило то, что он знает мое имя. «Не хочу. Скучно». Вздохнула я разочарованно. «Конечно, ночью в парке намного красивее, чем днем. К тому же нет визгливых детишек и хороших родителей. Но аттракционы оставались теми же. Их механические конструкции механически малофункциональны, поэтому абсолютно меня не впечатляют. Однако ночной ведун не был удивлен» а тем более раздражен моим ответом. Какой у незнакомца оказывается большой запас терпения? — А чего ты хочешь, Алиса? По-прежнему добродушно спросил зеленоглазый дядя. Рука в белой перчатке погладила меня по голове, разворошив и так не очень прилежную прическу. Потрепал по щечке. — Фу, какие телячьи нежности! Затем он снял цилиндр и водрузил его на меня. Шляпа мне понравилась, и я натянул ее плотнее. чувствовала себя маленьким магом. «Я хочу полетать на них!» — смело заявила я. «На ком?» «На лошадях. На белом коне!» — уточнила я. Интересное желание. Голос его не звучал задачено. Обычно девочки выбирают карету, а потом ждут принца на белом коне. «Принца на белом коне?» — удивилась я. «Нет, конечно, незнакомец тот еще сказочник, но не до такой же степени. Зачем мне принц в три годика?» «Вырасту, потом определюсь, нужен ли мне принц». Решила я пояснить для непонятливых. «Дяденька, а сейчас давайте договоримся. Принцы отдельно, белые кони отдельно. Сегодня хочу сама покататься на белом коне безо всяких принцев». «Ну что ж, белый конь так белый конь. Пойдем». И он протянул мне руку. Ни минуты не сомневаясь, я вручила повелителю карусели ладошку и пошлепала за ним. Меня подкинули и усадили на белую лошадку с золотой гривой. Как заправский наездник, я вставила ноги в босоножках, стремена, взялась за повозь и расправила юбку красного в горошек платья на коленях. Знала бы, что на лошадях буду скакать, наделала бы штанишки. Не успела ойкнуть, как деревянная лошадка, торвалась от пола и взлетела. И хотя взлетела невысоко, чуть выше крыши карусели, восторгу не было предела. Набережная содрогнулась от моего визга. Тогда казалось, что весь город слышал, как я верещала, Хотя мне было совершенно все равно. Вдоволь налетавшись, я попросила деревянного спуститься. Он послушно вернулся на пол карусели. — Дяденька, а знаете, ведь есть то, чего я боюсь. — прошептала я на ухо повелителю карусели, когда он снимал меня с лошадки. «Знаю — Знаю. — тоже прошептал мне на ухо незнакомец. — Боишься своих странностей и того, что другие узнают о них. — Ага. А вы можете мне помочь? — Нет. — Дядь, так вы не волшебник? Как же он разочаровал меня? «Алиса, ты же умная девочка. Волшебников не существует». «Знаете ли, дяденька, такие, как вы, тоже просто так по улицам не ходят. Вы же не из нашего мира?» «Это было безумное предположение, но объективное». «Да, из другого». «Вот так просто признался, вот так просто повстречать человека из другого мира, я точно сплю». «И что мне теперь делать?» «Просто живи, как хотела». — Жить, как хочу? — Ага. А вдруг я сделаю что-то не так? Что-то, что напугает моих родителей, бабулю или окружающих? Тогда... Тогда давай заключим сделку. — Какую? Он хитро улыбнулся, взял меня на руки, и я обняла его за шею. — Если я вдруг что-нибудь учудю, прошу тебя, дядечка. Я снова перешла на шепот, и мои губы прилипли к мужскому уху. — Прошу, будь рядом. — По рукам. Громко сказал незнакомец. «Сделка есть сделка. А что взамен?» Я растерялась. Чего я ожидала, что вот так запросто кто-то решит мои проблемы? Наивная маленькая девочка, хоть и гений, но наивная как... как ребенок. «Ну, взамен... А, а что вы хотите?» Знала же, что он странный. Что можно взять с ребенка? Вряд ли ему нужна моя душа. Он ведь не дьявол. Мои органы тоже вряд ли ему нужны. «Торговец не ходил бы долго вокруг да около. На этом мои познания зла закончились. Может, он хочет утащить меня в другой мир?» «Взамен прошу, чтобы ты никого не убивала». «Дяденька, ты чего?» Я захихикала. Водаёт. Повелитель карусели такой смешной!» Не заметила, как перешла с ним на «ты». С дядька полночи с ним провела уже. «Во-первых, у нас за убийство уголовное наказание». Уже серьезным тоном произнесла я. Уж это-то я знала. Во-вторых, я не склонна к насилию. Так сделка или нет? Уперто повторил незнакомец, спустив меня на землю. Очевидно, мои аргументы его мало интересовали. Сделка, конечно. Я протянула руку. Не собираюсь я никого убивать. В тот момент я свято в это верила. Это сейчас в меня гложут сомнения, как никак дважды вдова. Смерть обоих при одинаковых обстоятельствах только усугубляла подозрение в моей причастности. Все, что осталось в памяти, это протянутая рука. А потом я уже у себя в кровати. Проснулась от того, что горела кисть. темно пятно жгло, словно обострилась аллергическая реакция. Прежде чем идти к родителям, заклеивала его телесным пластырем, чтобы не привлекать лишнего беспокойного внимания. Еле дождавшись, пока не проснуться, я с упоением рассказала им про ночные приключения – Родители у меня оказались понятливыми. Нагоняя, я от них не получила, и то лишь потому, что они просто-напросто не поверили. Отец сказал, что все это мне приснилось. Ага, конечно, приснилось. А как же цилиндр на подушке? Знаю наверняка, что странный мужчина из другого мира был. Больше, правда, я его не встречала. Можно сказать, что условия сделки нарушены обеими сторонами, поэтому признаем ее ничтожной. Когда на следующий день после прогулки с бабушкой я увидела второй замок в двери, то поняла, что напугала родителей. А когда приметила, как папа прячет ключи, решила, что буду обычным ребенком. Иначе папа с мамой могут не перенести моего фантазийного вундеркинства. Впрочем, быть совсем обычной у меня не получилось. Слишком легко мне давались и учебы, и науки, да и ребенком быть не получалось, то бишь ребячица. Мама назвала нас с бабулей двое из ларца, две старушки». Зато я была хорошей дочерью. Во всяком случае, так мама мне всегда говорила. Как же я счастлива, что они живы и здоровы. Как они там? Прилетели, наверное, уже домой. Звонят, ищут меня. А я тут, на краю вселенной, валяюсь в ландышах со странным мужиком. Память, как энергия, которая согревает. В ней множество дверей, ключи от которых только у меня. Открываю одну и вижу воспоминания моего детства. Я чувствую нежную прохладу земли, и щекочущие кончики травинок. Слышу мягкий шелест листьев, дышу этим воздухом и любуюсь прекрасным небом и тысячами ярких звезд. Память – иллюзии машины времени. Я приоткрыла глаза. Феликс по-прежнему неподвижно лежал рядом. Лежал и не дышал. У обычного человека хотя бы немного вздымалась грудь, говоря, что он живой. Феликс не давал никаких признаков жизни. Так и замер. Руки под головой, глаза закрыты, нога на ногу. «Интересно, какого размера у него нога? О чем это я? Какая мне разница? Как будто мы сейчас пойдем ему кроссовки покупать. Надо она мне». Лишняя информация в голову лезет. Попыталась отбиться от бестолковых вопросов, но нет. Взгляд тут же зацепился за руки. Большая, сильная рука с длинными, отнюдь не тонкими пальцами. Она напоминает лапу льва по силе. В какой-то мере она даже красива. И тут я словно почувствовала, как его пальцы касаются моей щеки проводя по ней тыльной стороной. «Вот дьявол, еще чего удумал! Это я или он? Кто, в конце концов, хозяин в моей голове? Эй, ты, голова моя, слушай, сюда! Так, Алиса, хватит уже разглядывать это лежащее красивое бревно!» И я блаженно потянулась и снова уставилась в небо. «Что это?» Облака вдруг отделились и стали медленно падать вниз. Целый табун облаков несся прямо на нас. «О, Создатель!» Ты решил обрушить на нас небеса?